Глава тридцать первая. Имаджин. Я останавливаюсь перед одноквартирным домом, составляющим часть сплошного ряда домов, имеющих общие боковые стены, и выключаю двигатель. С минуту я просто сижу в машине, смотрю на неухоженный сад перед фасадом и вижу пластиковую игрушку, которая совсем побелела, полностью утратив изначальный цвет. Она валяется под белым подоконником из НПВХ. НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид. Её там забыли. Делаю пару глубоких вдохов и пытаюсь нарисовать у себя в воображении людей, которых встречу за этими стенами. Затем собираюсь силами, вылезаю из машины, широкими шагами иду по короткой тропинке к входной двери и громко стучу. Несколько минут ничего не происходит. Я стучу снова. Затем ещё раз. В конце концов дверь открывается. На пороге стоит девочка-подросток, которую я видела на главной улице в мой первый день в городе. При виде меня она улыбается. Она узнала меня как женщину, которая заступилась за Элли в тот день. Теперь я рада, что тогда выступила хотя Дэн постоянно говорит мне, чтобы я почаще придерживала язык. «Привет. Тебя зовут Мэри?» «Меня зовут Имаджин. Я пришла к твоей матери». Девочка кивает и открывает дверь пошире. «Да, конечно. Мама дома. Она сама бы открыла дверь, но...» «В общем, неважно. Проходите». Она разворачивается, чтобы показать, куда идти. Мы идём по коридору в кухню, где Сара Джефферсон яростно трёт все поверхности. Она поворачивается, когда я вхожу. Женщина раскраснелась и выглядит взвинченной. «Доброе утро!» Сара вытирает руку от джинсы спереди и пожимает протянутую мной руку. «Простите, у нас тут небольшая неприятность». Судя по едкому запаху горелого пластика и электрики, Похоже, тут произошло нечто более серьёзное, чем небольшая неприятность. Но я пришла сюда не для того, чтобы кого-то осуждать. Мне никогда не приходилось растить даже одного ребёнка, не то что трёх, при том, что два из них должны быть проблемными. Да и инциденты такого рода, как я понимаю, случаются в любой семье. Вероятно, Сара заметила, что я хмурюсь, потому что мгновенно предлагает объяснение. «Предохранитель сгорел». и при этом вымученно улыбается. «Меня зовут Имаджин Рид», — слабым голосом представляюсь я. Судя по виду этой несчастной женщины, последнее, что ей сейчас требуется, — это муниципальные служащие у неё в доме. «Сара Джефферсон», — она кивает на небольшой обеденный стол в углу. «Пожалуйста, присаживайтесь. Хотите чаю, кофе?» «Кофе было бы прекрасно. У вас, случайно, нет без кофеина?» Судя по выражению лица Сары, я могла бы попросить литр сидра. «Нет, не думаю, простите. Мне послать мэри в магазин?» Я быстро качаю головой. «Нет, на самом деле не нужно. Чай прекрасно подойдёт, если он у вас есть». Чайник уже вскипел, и у меня создаётся впечатление, что Сара полностью приготовилась к визиту социального работника перед тем, как произошло то, что произошло непосредственно перед моим появлением. Она заваривает чай, а я наблюдаю за ней. Вид у нее элегантный, при этом на ней надета повседневная одежда. Ногти чистые, волосы аккуратно зачесаны назад и заколоты. Если не считать свежих пятен на стене, в кухне чисто и аккуратно. Все очень прилично. Выглядит как обычный дом нормальной семьи, типа того, в котором выросла Пэмми, но очень далекий от того, в котором воспитывалась я. «Мы уже встречались раньше», — говорю я, когда Сара несёт чашки с чаем к столу. «В городе, помните?» Мой муж очень удачно избежал столкновения с одной из школьных подруг Элли, вовремя вывернув руль. На лице Сары появляется узнавание, и она краснеет. «Конечно, простите, я не сразу вас узнала, хотя мне показалось, что у вас знакомое лицо. Тот день был...» Она запинается в поисках подходящего слова. «Напряжённый?» — подсказываю я. «Да, это так. Я ужасно себя чувствовала из-за случившегося». «Ну, вашей вины там не было», — Сара хмурится. «Та женщина? Мать Наоми Харпер?» «Да, она устроила много шума из ничего, как я думаю». Полиция приезжала к нам сюда. Они сообщили, что снова поговорили с Наоми, и она совершенно чётко заявила, что оступилась на краю тротуара. Наверняка просто дурачилась и свалилась, вы же знаете, какими бывают дети. И я подумала, что моделина отреагировала просто ужасно. Сара выглядит смущённой, словно не хочет, чтобы её посчитали безразличной. То есть я хочу сказать, что она, конечно, расстроилась... «Если б ваш муж мгновенно не среагировал, бог знает, что могло случиться. Как я предполагаю, любая бы так отреагировала». А я думаю, что не любая стала бы обвинять 11-летнюю девочку в попытке убийства. Но просто киваю. Это была очень эмоционально заряженная ситуация. С Элли после этого всё было в порядке? Сара колеблется. «Она была очень тихой». Она едва ли говорила об этом. «Знаете, она вообще такая, всё держит в себе, пока...» «Ну, она не говорит про свои чувства». «Пока что?» — давлю я. «Вы сказали, что она всё держит в себе, пока...» Сара качает головой. «Это ерунда. У неё бывают небольшие вспышки гнева, но это же ожидаемо, не правда ли, после всего того, через что ей пришлось пройти?» «Она демонстрирует склонность к насилию и жестокости?» «Нет», — быстро отвечает Сара, — «я думаю, что слишком быстро. Я ни разу не видела, чтобы она прибегала к силе». Я отмечаю, как Сара тщательно подбирает слова, но ничего не комментирую. «Вы знаете, почему я здесь, миссис Джефферсон?» Школа посчитала, что Элли следует поговорить с кем-то из нашей организации, с профессионалом. «Было несколько инцидентов. Пожалуйста, называйте меня Сара». «Как я понимаю, вы имеете в виду тот случай с пауками?» Сара фыркает. «Просто смешно, что в этом обвиняют Элли. То есть я хочу сказать, где бы она взяла столько пауков? Ведь нельзя же просто зайти в зоомагазин и купить несколько сотен пауков. Или они думают, что она их туда заманила, как крысолов, который, играя на дудочке, заманивал крыс в ловушку? Может, эта учительница теперь считает её ещё и заклинательницей пауков? Ещё?» Судя по виду, Сара в затруднительном положении. Но вам следует поговорить с этой учительницей, Ханной Гилберт. Она пытается заставить всех считать Элли малолетней преступницей. Она всем в городе рассказывает, что Элли странная и что-то придумывает. Элли ни разу про нее ничего не сказала, и только одному Богу известно, как она ее доставала. Элли столько пережила, и поэтому несправедливо её выделять как проблемного ребёнка в первые несколько недель. Как она ладит с двумя другими детьми у вас тут? Мэри и Билли, если не ошибаюсь. Я помню, как Элли описала Билли во время нашей первой встречи. Он ужасный. «Прекрасно», — отвечает Сара. Затем, увидев скептицизм, который, вероятно, появился у меня на лице, она отвечает поподробнее. Конечно, они ссорятся и ругаются, но какие дети не ссорятся и не ругаются? В таких детях это всегда проявляется наиболее ярко. Они соперничают из-за внимания и всё такое в этом роде. «В прошлом у вас было много детей под опекой?» «О, да», — говорит с гордостью Сара. «За последние пять лет мы позаботились примерно о 20 детях. Некоторые задерживаются дольше, другие — меньше». Но пока они живут здесь, мы относимся к ним как к собственным, и некоторые были гораздо более проблемными, чем Элли, признается она. Именно поэтому я немного удивилась, когда школа из-за нее обратилась в доброго помощника. У детей раньше бывали вспышки гнева, и мы справлялись. «Мы здесь не для того, чтобы разбираться со вспышками гнева», — говорю я. Очевидно, что положение дел с Элли несколько отличается от ситуации с детьми, которых забрали у их родителей. После разговоров с учителями Элли и с ней самой у меня сложилось впечатление, что после смерти всей ее семьи она не получила достаточную психологическую помощь, которую оказывают после пережитой трагедии. Это мое личное мнение. «Вашей вины здесь нет», — быстро добавляю я, увидев, какой удрученной становится Сара. Она должна была получить дополнительную психологическую помощь задолго до того, как оказалась у вас. Я проверила ее дело. Похоже, ее просто пропустили. Я не добавляю, что подобное случается чаще, чем кто-то может представить. Средств государственной службы здравоохранения не хватает, дыр гораздо больше, чем раньше, и в одну из них легко могла провалиться тихая маленькая девочка, которая никогда не подвергалась насилию и не привлекала к себе внимания поведенческими проблемами. Моя первая рекомендация — дополнительные сеансы один на один с опытным психологом, специализирующимся на помощи после пережитых трагедий. А вы сами не можете этим заняться? Технически я имею соответствующую подготовку для оказания психологической помощи, но мои должностные обязанности на нынешней работе её не включают. Раньше я работала частным детским психологом. Добавляю я и морщусь от того, как мне важно, чтобы эта женщина знала про все мои успехи и опыт работы. Обрати внимание... Ты не объяснила ей, почему больше этим не занимаешься. Я должна только дать рекомендации и направления. Это звучит жалко даже в моих ушах. Мне больно осознавать, как сильно я хочу помочь этой семье. Я не хочу включать имя Элли в список тех, кому требуются дополнительные сеансы с психологом. а потом узнавать, что ее постоянно отодвигают в очереди в пользу детей, которых считают сильнее пострадавшими или представляющими угрозу. «Я проверю, чтобы она получила необходимую помощь», добавляю я. «Обещаю». «Но Элли сообщила нам, что уже разговаривала с вами, и вы обещали поговорить с ней еще раз. Я думаю, вы ей понравились, хотя она мало что показывает». слушать Сару Джефферсон, так Элли не представляет опасности. И она сама видела гораздо более тяжелые случаи, но почему-то сильно хочет, чтобы Элли незамедлительно получила психологическую помощь. У меня внутри все опускается, когда я вспоминаю свое обещание снова поговорить с Элли. Я так привыкла подолгу работать с одними и теми же детьми. Но моя новая роль оператора-конвейера предполагает совсем другое. и я едва ли отметила в сознании, что дала это обещание. «Ты прекрасно знала, что делала», — говорит зловредный тихий голосок у меня в голове. «В этой девочке есть что-то, что заставило тебя захотеть ей помочь, и ты специально дала это обещание». «Если хотите, я обязательно еще раз поговорю с ней», — говорю вслух, в рамках моих новых должностных обязанностей. Я уже собрала достаточной информации, чтобы дать направления, которые требуются. Для нового разговора с Элли нет никаких причин. Но я также знаю, что никто у меня на работе не станет вопросительно поднимать брови, если я включу в свой график еще одну встречу с ней. Никто не следит, сколько встреч было проведено, чтобы закрыть дело. Никто не спрашивает протоколов или даже заметок, сделанных во время или после встреч. но я не могу взяться за ее дело так, как на своей прошлой работе, на которой я напортачила так, что исправить уже ничего нельзя. Напоминаю себе. По правде говоря, мне тяжело видеть эту сторону жизни, этих милых нормальных людей, которым очень сильно требуется дополнительная помощь, больше, чем кому-то другому. Но, вероятно, они не получат ее никогда, потому что на их банковском счету... На несколько нулей меньше, чем нужно, чтобы за нее заплатить, а их дело не является приоритетным. Вот если бы было несколько поджогов. С другой стороны, мы с Дэном не можем снова переезжать и снимать квартиру. Именно поэтому мы здесь. Я должна выполнять эту работу». «Это было бы отлично!» — голос Сары возвращает меня назад за стол на кухне. «Если вы не будете возражать!» Между нами она оглядывается с таким видом, словно ищет какое-то записывающее устройство. Я чувствую, что немного её подвела. У меня были такие большие надежды, когда нам сообщили, что передадут маленькую девочку, сестру для Мэри. Мы всегда хотели маленькую девочку. И она у нас была. Сара тянется к холодильнику за спиной и снимает с него фотографию. Затем протягивает её мне. Это фотография младенца всего нескольких дней от роду, завёрнутого в розовое одеяльце. «Это Мия», — сообщает Сара и показывает на фотографию, хотя в этом нет необходимости. Она была нашим вторым ребёнком. Она родилась, когда Мэри было три года. Мы её потеряли через несколько дней после того, как была сделана эта фотография. Она подхватила инфекцию, а её крошечное тельце не смогло с ней справиться. «Мне очень жаль. Я возвращаю фотографию назад как можно быстрее, насколько позволяют приличия, чтобы не показаться грубой и равнодушной. Ещё одна семья, потерявшая то, от чего я добровольно подумываю отказаться. Называй вещи своими именами, Имаджин. Абортировать!» Моя рука автоматически опускается на живот. И как только я это понимаю, резко убираю её, надеясь, что Сара не обратила внимания на это движение. «Сейчас ей было бы столько же, сколько Элли», продолжает Сара грустным голосом. «Поэтому вы, возможно, поймёте, почему я надеялась, что Элли станет мне второй дочерью. Но она с самого начала была такой холодной, такой отстранённой». «Ей пришлось многое пережить», — тихо напоминаю я. «Конечно». Я не ожидала, что это случится сразу же, соглашается Сара. Я просто думала, что через некоторое время она вздыхает, подносит чашку к губам, чтобы допить остатки чая. Она совсем не похожа на ту девочку, которую я представляла. Я думала, миа будет другой. Элли такая тихая, а временами странная. Иногда мне хотелось бы услышать, что она думает, Но затем выражение её лица внезапно меняется, и я рада, что не могу узнать, о чём она думает. «Что вы имеете в виду?» Сара наклоняется вперёд. «Я имею в виду, что она меня пугает. Иногда», — быстро смягчает она сказанное, — «только иногда». «У нас тут жило много детей», — повторяет Сара. «Некоторые из них были очень проблемными. Были запущенные, неполноценные, вы меня понимаете?» Она стучит по голове. «Были жестокие, со вспышками ярости, как у Билли. Некоторые были озорными и немного зловредными. Их так воспитали, а большинство из них вообще не воспитывали». Сами должны были о себе заботиться, полагаться на себя самих или старших братьев и сестер, чтобы накормили и отвели в школу. Они попадают сюда и не знают, что делать в нормальном доме с нормальными родителями. Но Элли другая. Она точно знает, какой нужно быть снаружи, но внутри нет ничего. Будто она совсем пустая. А то, что она выдает? Иногда мне кажется, что она гораздо старше своих лет. Я ободряюще киваю, но к своему ужасу чувствую, как мой рот наполняется слюной, а к горлу подступает тошнота. О, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы меня здесь не стошнило. И ее мучают ужасные кошмары, продолжает Сара, совершенно не замечая мой дискомфорт. Она кричит и кричит, и даже когда мы ее будем, она продолжает кричать, словно все еще видит то, что ей приснилось во сне. А затем, после этих кошмаров, всё и случается. Что случается? Я сглатываю, отчаянно борюсь с собой, чтобы меня не стошнило прямо здесь. Я пришла услышать именно это. Не ту линию партии, которую выставляли на показ моей предшественницы, но то, что, по сути, происходит в этом доме и в школе. Плохие вещи. Каждый раз это что-то новое. Мёртвая птица на крыльце у чёрного хода. Иногда что-то происходит с электричеством. Техника взрывается, портится. Мой фен, блендер. Она кивает на блендер, который стоит на разделочном столе. На прошлой неделе Билли пошёл к кухонному шкафу, чтобы достать мне сковородку. А когда он её достал, в ней оказались дождевые черви. «Черви!» Сара склоняется поближе ко мне и начинает говорить тише. Ради всего святого, как черви могли попасть в сковородку? Они не заползают в дом, чтобы устроиться у вас в шкафу, правда? Почему вы думаете, что Элли имела к этому отношение? Я имею в виду, если их нашел Билли, я пытаюсь не представлять скользких, извивающихся червей, которые спутываются в клубок друг с другом. Простите, я... Я... Можно мне воспользоваться вашей ванной комнатой? Наверх по лестнице. Сара выглядит удивленной при такой внезапной перемене темы, но возможности что-то объяснить у меня нет. Я быстро отодвигаю стул и вылетаю из кухни.